Глава 4. С понедельника следующей после выхода Джека Каша на пенсию недели, Бриджит Фриман повысили до руководителя полицейского отделения Хадли. Дэнни внимательно следила за ней, сомневаясь, что Фриман сможет соответствовать стандартам в работе заданным Джеком, но ей пришлось признать, что Фриман руководит отделением эффективно, стабильно обеспечивая высокий показатель раскрытых преступлений однако присутствие на улицах Хадли полицейских, весьма заметное при её предшественнике, постепенно уменьшалось. Теперь, спустя два с половиной года после вступления Бриджит Фриман в должность, Дэнни постучала в дверь кабинета старшего инспектора. «Войдите!» — секунды позже пригласила Фриман. «Присаживайтесь, констабль Каш», — продолжила она, указывая на стол. «Прошу прощения за опоздание. Встреча с представителями полиции Фулхама и Хаммерсмита затянулась». Никаких проблем, мэм, ответила Дэни, осматриваясь. Кабинет по сравнению с тем временем, когда его занимал ее отец, изменился до неузнаваемости. Деревянный стол уступил место другому из белого пластика. Пыльные картотеки исчезли, зато появился широкоформатный монитор. Перед Фриман стоял открытый личный MacBook. У вас исключительно сильная поддержка в лице сержанта уголовного розыска Барнсдейл, начала Фриман. Она даёт вам самую лесную характеристику». Дэнни опустила голову, но не смогла сдержать улыбки. Не так давно она тесно сотрудничала с Барнсдейл, расследуя гибель Клэр и Ника Харперов. После успешного завершения этого сложного дела она надеялась, что Барнсдейл поможет ей перевестись в отдел уголовного розыска. «Мне нравится, что она честно оценивает вашу работу. Вы ещё учитесь каш и допустили в деле Ника Харпера ряд ошибок». Но сержант Барнсдейл полагает, что у вас есть чутьё, и из вас может выйти отличный следователь. В целом, я с ней согласна». Дэнни посмотрела на начальницу. Подобные слова из уст Фриман значили очень много. Она не могла вспомнить ни одного случая, чтобы та что-нибудь упустила в работе. Всегда в курсе всех деталей каждого дела. Она, к тому же, ухитрялась выглядеть безупречно. Даже сейчас, вечером долгого дня, Китель на ней был застёгнут на все пуговицы, погоны блестели, а волосы были аккуратно уложены. О женщинах-полицейских многие всё ещё судили по внешним признакам, и не догадывалась, что Фриман никому не даст повода подловить её на подобных вещах. Дэнни тосковала по отцу, но с некоторых пор прониклась к новой начальнице искренним уважением. «Спешу вас обрадовать, после недолгих размышлений я приняла решение одобрить ваш перевод в отдел уголовного розыска. «Спасибо, мэм. Вы в прошлом проявили похвальную инициативу, Каш. Вы умеете работать с людьми и талантливо ведете допрос подозреваемых. Эти навыки помогут вам и дальше добиваться успехов и развиваться профессионально». Дэнни кивнула. «Да, мэм. Результаты важны, но не менее важно и то, как мы достигаем этих результатов. Мы должны помнить об этом». «Я хочу видеть вас успешным современным офицером полиции». «Уж не камень ли это в огород ее отца?» — задумалась Дэнни. Джек Каш не останавливался ни перед чем, лишь бы получить результат. Но Дэнни не была копией своего отца. Ей хотелось, чтобы Фриман оценивала ее собственные заслуги, а не заслуги ее отца. Она ничего не сказала. «Если вы хорошо покажете себя на новой должности...» И вольетесь в команду здесь, в Хадле, я не сомневаюсь, что скоро встанет вопрос о вашем повышении до сержанта, сказала Фриман. Было бы замечательно, мэм, ответила Дэнни. Фриман улыбнулась и кивком дала понять, что Дэнни свободна. Та поднялась, но тут в дверь кабинета постучали. Войдите, пригласила Фриман. Простите, мэм, сказал, входя в кабинет сержант уголовного розыска Лесли Барнсдейл. Дэнни взглянула на неё, и девушки обменялись улыбками. «Я только что поделилась хорошими новостями с будущим констеблем уголовного розыска Каш», сказала Фриман, заметив, как они смотрят друг на друга. «Я рада», — ответила Барнсдейл. «Мэм, прошу прощения, но у нас пожар в церкви Святого Стефана на Нижней улице. Один офицер уже на месте. Но я хотела бы отправить констебля Каш в качестве подкрепления, чтобы допросить свидетелей».